Глава 17. Пробуждение Феникса. За следующие три недели мастер-звездочет появился в доме Мамаши Вороны целых пять раз. Для всех я отбывала повинность, одевалась прилично, расчесывала волосы и отправлялась на ковер к злобному докопучему старику, которого нужно слушать. Это ж ужас кошмарный, слушать. Ну правда, что интересно, он может рассказать. Еще на вопросы отвечать, про что видела и слышала внятно и не отвлекаясь на мелочи. А по факту я опускалась на тот самый ковер напротив него, и он рассказывал мне о моей магической силе. Восхищался, говорил, давно не было таких талантливых учеников после сыновей короля Руджера. А дочери у короля, мол, слабенькие в плане магии, передать способности, скорее всего, могут, а сами что-то полезное сделать нет. И, честно сказать, я очень давно не училась так продуктивно и так интересно. Это было не как танец, но того же плана. То владение своим телом, и не только телом, а еще самой своей сутью, как в танце. Да, потому что если в танце останется лишь тело, то танец превратится лишь в набор фигур и позиций. Каким бы выученным и тренированным ни было тело, без головы и без души танца не будет. Так вот, и магия, оказывается, тоже не будет без головы и без души, даже если одарена преизрядно. К слову, я этой презрядности пока не ощущала, но уже не раз сталкивалась с тем, что любой наезд на меня любимую или несогласие с моей точкой зрения вызывает не общее расстройство и не вздохи о несовершенстве мира и нежелание обсудить и перетереть кем-нибудь это несовершенство, а мощную волну едва ли не ненависти к говорящему или сделавшему. На мой взгляд, возможная реакция как-то совсем не соответствовала ситуации, и реакцию эту я безжалостно давила потому что вспоминала десяток литров воды, разлитых в спальне вороны, и то, как я не могла управлять силой. Не я владела силой, а сила владела мной. И было это пренеприятно, не говоря о том, что в итоге получится, как сказала госпожа Марта, и как подтвердил мастер-звездочет, магический откат. Знала бы я еще что-то о тех магических откатах. Но мастер был терпелив. Вы, госпожа моя сверкающая, должны быть столь терпеливы, как и талантливы. Магия – это труд. Испугать простецов или слабых магов – дело нехитрое, но к настоящей магии не имеет отношения вовсе. Внутри вас – бездна, и либо вы укротите эту бездну, либо она вас пожрет. Желание доказать всем направо и налево свое превосходство усвоено вами от отца, но, на мой пристрастный взгляд, недостойно настоящего, сильного мага. Ваша аура говорит сама за себя. Умный – поймет, ни умного не жаль. Вам не нужно постоянно доказывать свою силу, и напоминать о ней всем без разбору тоже не нужно. А если вы научитесь сдерживать ее, это скажет о вас и о ваших умениях намного больше. Я была совершенно согласна с мудрецом, но пока не всегда понимала, как сдерживать то, что словно само рвется из меня наружу. Пробовать и понимать, что вы можете, а что нет. И мы пробовали. То есть пробовала я, а мастер корректировал как правильно зажечь свет, как нагреть воду, как охладить воду и наморозить лед, как призвать в комнату свежий воздух через крошечную щелочку. Если бы вы, сверкающие, уродились преобладанием одной из стихийных сил, то этой силе и следовало бы уделять наибольшее внимание. Но я вижу, что все стихии подлонного мира представлены в вас долях. И это значит, вам следует уделять внимание каждой. А я что? Я ж не против. Каждый так каждый. Мастер давал упражнения, от простых к сложным, сколько успевал. И когда он уходил, то всегда оставлял задания на отработку. Много заданий. Я высыпалась хорошенько после активной ночи ела все, что удавалось добыть на кухне. Мастер говорил, что маг должен хорошо питаться и хорошо высыпаться. «Ну, можно ли хорошо выспаться в ящике с сеном?» Тот еще вопрос. Но мне как-то удавалось. «И можно ли хорошо питаться на ворониной кухне?» Тоже вопрос но я понимала, что прокормить такое количество человек, наверное, недешево. С другой стороны, я не знала, каков доход вороны от клиентов, и хватает ли ей только на содержание вот этого всего или еще на что-нибудь сверху. Так вот, я высыпалась, питалась и занималась. Заниматься физическими практиками мне было не привыкать, но здесь следовало очень точно определить резерв силы и не выходить за его пределы. Как говорили самые разумные из Уйти со сцены красиво и на своих ногах. Вот и здесь, после любого магического действия, нужно было уйти красиво и на своих ногах. Местные сплетницы только изумленно смотрели, насколько уставший я выбираюсь из комнаты после занятий с мастером. Языки понемногу притихли. Возможно, после того, как я припугнула аматую пинью россыпью искр скольничков пальцев. Но не стихийно в припадке злости, а полностью под контролем. Тело, конечно, хотело именно припадков злости. Побьем их всех, они нас обижают. Но куда это годится? Правильно, никуда. Мне что, пять лет и им тоже? И мы не знаем других способов решения конфликта? Смею надеяться, что все не так запущено. Поэтому тело получало изнурительные тренировки каждый день, магические и физические. И с каждым днем возникало все меньше и меньше, а подчинялось все больше. Кроме стихийной, Мне была доступна ментальная магия и еще сила жизни. Увы, бытовой не дали ни капли, а пригодилось бы. Чистить и утюжить рубахи и не я так и не смогла. Ну и ладно, вроде бы есть кому это делать. Зато я теперь умела подкрепить вежливую просьбу мысленным повелением, и просьба исполнялась вдвое быстрее. Целительство мне немного дали, но самую малость. Я могла заживить рану, снять боль, остановить кровь. С другой стороны, сказал мастер, Почти все из этого умеют еще и боевые маги, и дальше стало интересно. Мастер сказал, что атакующая сила во мне, очевидно, есть, но ее нельзя пробовать просто в обычном покое, только в заговоренном или же на вольном воздухе, потому что мгновенно все предметы в том покое прокоптятся насмерть и как бы вообще не сгорели. Я задумалась, где бы найти такое место, чтобы ничего не повредить. Спросила у госпожи Марты, поймала ее в коридоре и спросила. Та сначала пожала плечами, мол, не знаю. А потом сказала все же, что есть подвал, и он частично пуст, и там, наверное, можно. Дальше я спросила прямо у вороны, можем ли мы с мастером в следующий раз в его приход занять подвал. Она поскрипела зубами, посверкала глазами, но сказала, да, можно. И мы с мастером туда отправились. В ту ночь он рассказал о силе, что способно уничтожить все живое, и о том, как от такой силы защищаться. И показал, как вызвать эту силу. Я попробовала, и тут же ощутила, что не встречала в жизни ничего слаще, ни в реальной, ни во сне. Я умела работать с этой силой, только позабыла, а теперь вспомнила. Каждая клеточка, каждая струнка моего тела запела, а руки создали вокруг какой-то невероятный и смертоносный огненный вихрь. Мне показалось, что звучит музыка, и непривычная мне классическая, и даже не вальс или мазурка, а что-то фолковое, драйвовое с глухим тяжелым ритмом и цепляющей мелодией. Я поднялась на полупальцы и рассыпала, разлила вокруг себя пламя прихотливым рисунком, искрами и звездами. Я танцевала в пламени, и пламя танцевало во мне, и вокруг меня, и вместе со мной. Танцевала, пока не иссякла, и я не завалилась на каменный пол без сознания. Впрочем, мастер не церемонился. Похлопал меня по щекам, потом взял за обе руки, и я почувствовала, как силы возвращаются понемногу, для того, чтобы подняться и уйти на своих ногах. Вам понятно сверкающее, увлечься легко. Я нарочно не стала останавливать вас, чтобы вы поняли и ощутили сами. Не увлекаться, не улетать за облачные дали, но очень хорошо знать, что вы сейчас хотите сделать и в какую цену вам это встанет. Да, мастер. На большее меня не хватило. Цена оказалась какой-то слишком большой. «Может быть, мне это все не нужно?» «Нужно, девочка моя!» – вздохнул он. «Если в тебе это есть, то никуда не денешься. А твой танец в огне – это что-то невероятное. Я уверился в том, что фениксы существуют». «Танец в огне? Феникс? Красиво?» «Да, наверное, это должно быть красиво. Дома знакомые сочетали танцы с огненным шоу. Но там огонь был не магический, а самый обыкновенный». Его нужно было зажигать и поддерживать. И нередко кто-то занимался огнем, а кто-то танцевал. Тут же мне удалось все разом. Я еще подумаю об этом, а сейчас меня совсем не держат ноги. Нужно съесть хотя бы корку хлеба и спать.